Глава двадцать Максим. «Макс, ты точно уверен в своих действиях?» — спрашивает Городилов, преграждая путь к своему кабинету. «Точно!» — рычу, плохо сдерживая ярость, рвусь вперед. «Да стой же ты!» — ловит меня Тоха. «Прежде чем соваться к Алексееву в зеркало, посмотрелся». Ржет. Протягивает руку, снимает что-то с моих волос и передает мне. Опускаю взгляд вниз и вижу заколку. Ослепляющая злость проходит в тот же миг. Мои девочки придают силы и не позволяют лишиться рассудка. А вместе с тем на эмоциях наделать кучу проблем. Как же я благодарен им за это. «Успокоился?» – спрашивает, поглядывая на меня с опаской. «Да». «Киваю, крепче сжимаю заколку в руках. После звонка Антона я сорвался с квартиры Ники и помчался в отделении. Мне не терпится лично убедиться в его поимке и заключении под стражу. С тем количеством преступлений, что натворил Лев, этого не избежать. И вообще в шоке, как он решился на подобное и до сих пор не понимаю зачем. Деньги деньгами, власть властью». Но ведь для чего лишаться человечности? Можно достигнуть больших высот, не приступая к закону, не нарушая норм морали. Можно. Он, Виктор, яркий тому пример. Видимо, Лев решил пойти по более простому пути, а теперь из-за этого окажется за решеткой. Никто не станет ему помогать. «Следуй за мной!» — кивает на соседнюю со своим кабинетом дверь. Иду за другом, захожу в небольшую коморку, установленную мониторами и наполненную людьми. Из динамиков раздается голос Алексеева. Вокруг царит тишина. Допрос в самом разгаре. Для чего вы заказали убийство Конина? Следователь спокойным тоном задает вопрос, от которого у меня внутри все сковытыль льдом. Напрягаюсь. Я очень жажду услышать ответ. Вы ничего не докажете. С усмешкой говорит Лев. Как говорится, нет тела, нет дела. Я ни при чем. Он настолько самоуверен, что мне хочется ему вмазать. Считает, будто все сойдет ему с рук. Мне в этот раз. Мы уже доказали. Все с таким же невозмутимым видом продолжает следак. Он выкладывает на столе перед львом фотографии. Алексеев смотрит на них и бледнеет. Да-да, а вы как думали? Усмехается мужчина в погонах. Со следствием шутки плохи. Здесь не держат дураков. Пауза. Сколько... Спрашивает лев, еле слышно, приходится напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «Сколько чего?» Следователь делает вид, будто не понимает сути вопроса. «Сколько нужно заплатить, чтобы ты отстал от меня?» Алексеев старательно копает себе яму. «Назови любую сумму». Протягивает листок вперед. Следак ухмыляется, берет лист бумаги, что-то пишет и возвращает ее Алексееву. «Потянешь?» Интересуется с усмешкой, лев недовольно сжимает губы, они превращаются в тонкую нить. «Пиши, куда переводить». Произносит вместо ответа. «Получаешь деньги и забываешь о моем существовании». Выставляет условия, а я лишь качаю головой. Это ж каким нужно быть дебилом, чтобы повестись на банальный развод? Он чем думает? «Не понимаю. Вроде умный раньше был мужик. Неужто в погоне за баблом растерял не только человечность, но и мозги? Считает себя умнее всех вокруг?» Да, приличных слов нет. Молча наблюдаю за тем, как он переводит деньги, как ему выдвигают новые и новые обвинения, как Лев понимает свое безысходное положение и ломается, начинает скулить. А после принимается сотрудничать со следствием, Ну что и требовалось доказать. Произносит Антон, разворачиваясь к толпящимся перед экраном. «Виновен», — показывает на экран. «Круто! Это было невероятно!» Начинает галдеть толпа, они в полном восторге. «Учитесь, студенты!» — говорит Городилов, смеясь. «Антон, а вы не хотите прочитать нашим студентам курс лекций? К нему подходит молодая женщина в строгом костюме и в очках. Будущим следователям будет очень полезно вас послушать». «Увы, я слишком далек от теории». Отвечает ей Городилов, а я подмечаю, что она с ним заигрывает, а он не прочь перейти к дальнейшим действиям. «Прикольно. Я больше практик». Продолжает, делая шаг вперед. А я теоретик. Она посылает лукавую улыбку. Мы можем отлично помочь друг другу. Не уступает. Только если так, говорит Городилов, не сводя с нее пламенный взгляд. Перевожу внимание на продолжающийся допрос. Не буду мешать этим двоим общаться. Может, у Антохи тоже получится с личной жизнью. Посмотрим, поглядим. Зачем вы написали заявление в опеку и пытались лишить матери собственных дочерей? Следователь продолжает допрос. «Неужели следствие не поняла? Усмехается Алексеев. «Поясни». С нажимом требует мужчина в форме. Под протокол. Лев стреляет в него свирепым взглядом, но он понимает, что оказался прижат к стенке. Придется либо сотрудничать по полной, либо садиться надолго. Уверен, он выберет первый вариант. «Мне не нужны дети от бывшей жены». «Говорит спокойно, словно не про дочерей, а про выброшенных из дома котят. Я ее отправил на аборт, она солгала и не сделала. Если Вероника отказалась выполнить мое требование по-хорошему, то я заберу их по-плохому, она не станет воспитывать моих детей. Уже поздно, отрезает следователь. Она их воспитывает, вы к девочкам не имеете ни малейшего отношения. Ты издеваешься или прикалываешься?» Щурица хитра. «Мне не нужны проблемы в будущем. Я считаю, уже успешно женат на богатой наследнице целого состояния. И стану во главе корпорации. Думаешь, я допущу, чтобы какая-то клуша рано или поздно обратилась в суд с иском о признании отцовства. А потом отсудила у меня половину имущества? Нет уж. Ей детей не видать, как собственных ушей. Напрягаюсь. Мне совершенно не нравится его тон. «Антоха, зову друга. Кажется, у нас проблема. Какая?» Отзывается друг. Посылай книги домой наряд, говорю с жаром. Игра не закончилась, она только началась. Ты о чем? Не понимая друг. Мать льва. Вдруг все понимаю. Вы не уделяли ей должного внимания, а она руководит всем происходящим. Организатор. Вижу, как в глазах друга появляется понимание. Она на свободе и прямо сейчас попытается выкрасть у ники детей. Не тратя драгоценных секунд, выбегаю из кабинета, проскакиваю мимо турникета, прыгаю в первую попавшуюся рабочую тачку. «Ты кто? Что ты сделаешь?» — поворачивает голову водитель. «Гони живо вперед!» — следом за мной в салон на авто заскакивает Антон.